Глава 9 Селиста проснулась в рождественское утро, едва начало светать. Перри крепко спала, и из соседней комнаты мальчиков не доносилось ни звука. Они чуть с ума не сошли от возбуждения, когда узнали, что Санта-Клаус нашел их в Канаде. Санте были посланы письма, сообщающие им об изменении адреса, и за сбой биологических часов организма они из Перри с великим трудом уложили близнецов спать. Мальчиков поместили вдвоем на огромной кровати, они долго возились в ней, переходя от смеха к слезам и обратно, пока Перри не крикнула из соседней комнаты «Спать, ребята!», и неожиданно наступила тишина. Когда несколько секунд спустя Селеста пришла посмотреть на них, оба они лежали навзничь, разбросав руки и ноги, как будто их мгновенно подкосила усталость. «Иди посмотри на них», — сказала она Перри. Он подошел и встал рядом с ней. Несколько минут они смотрели на спящих детей, а потом, улыбнувшись друг к другу, вышли на цыпочках и отправились пить ликер в честь рождественского сочельника. А сейчас Селеста выскользнула из-под пухового одеяла, подошла к окну, выходящему на замерзшее озеро, и приложила ладонь к стеклу. Оно было холодным на ощупь, но в комнате было тепло. На середине озера стояла громадная елка, сверкающая красными и зелеными огоньками, в воздухе медленно кружились снежинки. Было так красиво, что возникало желание попробовать все это. Потом, оглядываясь на эти праздники, она вспоминала их вкус и аромат, насыщенный, фруктовый, как у вина, с пряностями, которые они пили. Сегодня после того, как мальчики открыли свои подарки и в номер был подан завтрак, блинчики с кленовым сиропом, они собирались пойти поиграть в снегу. Они лепят снеговика. Перри забронировал им прогулку на санях. Он разместит в Фейсбуке их фотографии, на которых они резвятся в снегу. И напишет что-то вроде «Мальчики встречают свое первое белое Рождество». Перри любил Фейсбук. Все его подкалывали на этот счет. Крупный удачливый банкир размещает в Фейсбуке фотографии пишет бодрые комментарии к кулинарным рецептам приятельниц жены. Селеста вновь посмотрела на кровать, где спал Перри. Во сне у него всегда были немного нахмуренные брови, как будто его озадачивали собственные сны. И Едва проснувшись, он сразу захочет вручить Селесте подарок. Он любил дарить подарки. Впервые она поняла, что хочет за него замуж, заметив предвкушение на его лице, когда он смотрел, как его мать распечатывает подарок на день рождения от него. «Тебе нравится?» Выпылил он, как только она разорвала бумагу, и все домочадцы рассмеялись, потому что он был похож на большого ребенка. Селесте не придётся разыгрывать радость. Чтобы он не выбрал, это будет идеально. Она всегда гордилась своим умением выбирать содержательные подарки, но Перри в этом превзошел ее. Во время последней заграничной поездки он купил необычную пробку для шампанского из розового хрусталя. Как только я взглянул на пробку, то сразу подумал о Мадлен, сказал он тогда. Разумеется, Мадлен подарок очень понравился. Сегодняшний день будет во всех отношениях идеальным. Фотографии в Фейсбуке не солгут. Так много радости. В ее жизни много радости. Этот факт не нуждается в подтверждении. Нет нужды уходить от него, пока мальчики не окончат среднюю школу. Это время будет как раз подходящим, чтобы уйти. В день, когда они сдадут последний экзамен. «Отложите в сторону ручки», — скажет экзаменатор. «Именно тогда Селеста отложит в сторону свой брак». Пэрри открыл глаза. «Веселого Рождества!» — улыбнулась Селеста. Габриэль. Я опаздывала к началу вечера викторин, потому что мой бывший, как обычно, опоздал, и мне пришлось парковаться за несколько миль под проливным дождем. Как бы то ни было, я случайно заметила Селесту и Перри, сидящих в машине, как раз неподалеку от входа в школу. Все это было немного странно, потому что оба они, одетые в карнавальный костюмы смотрели прямо перед собой, не разговаривая, не глядя друг на друга. Разумеется, Селеста выглядела потрясающе, И вообще, я бывала свидетельницей тому, как она, не думая о завтрашнем, не поглощает углеводы, так что не говорите мне, что на свете существует справедливость.